Глава 28. Возвращение в школу проходит как в тумане. Я останавливаюсь на заправке, чтобы пропылесосить автомобиль, вдруг испугавшись, что грунт с могилы поможет меня опознать. Я как можно тщательнее моюсь в грязной ванной бумажными полотенцами и хозяйственным мылом. В канализацию стекает чёрная вода. Меня рвёт в вонючем общественном туалете. Я сдаю автомобиль и еду в кампус на велосипеде Каджо. Я с трудом держу равновесие. По меньшей мере, дважды чуть не улетаю в канаву. Но я справляюсь. На часах чуть больше девяти, когда я заползаю в дом, измученная и больная. В груди усталой птичкой трепещет сердце, слабо и прерывисто. Я не думаю о грязи, которую натащила на ковер. Я в своей комнате, и больше меня ничто не интересует. Перспектива опуститься на колени и заскребать грязь с ковра кажется непреодолимым испытанием. Проходя лестничную площадку второго этажа, я даже не смотрю в коридор. Может быть, Элис сейчас в комнате подо мной. Возможно, она ждет, что я найду ее. Но я не хочу ее искать. Я даже смотреть на нее не могу. Вместо этого я включаю душ и сажусь на кафельный пол. а горячая вода хлещет по моей голове. Она смывает доказательства преступления. Могильная грязь стекает в канализацию. Вода отмывает меня так же, как год назад. Этот душ — именно то, что нужно, чтобы открыть раковину, которую я выстроила вокруг себя. Мир возвращается на место. Клара мертва. Убита. Ее убила Элис. Сегодня вторник. Она должна была вернуться вечером из своего похода. А значит, есть несколько коротких часов, прежде чем люди начнут выяснять, что с ней случилось. Если мне везет, если мне очень везет, смотритель кладбища не приходит по вторникам. Может быть, ночью снова пойдет снег. Ледяное покрывало просто необходимо мне. Оно скроет любой признак того, что могила Алекс вскрывалась. А какие улики связывают меня с кладбищем? Лишь отношения Алекс со мной. И всё. Могильная грязь в арендованной машине. Я вычистила ее пылесосом, но в тот момент не очень хорошо соображала. Возможно, я что-то пропустила. Насколько легко криминалистам связать эту грязь с определенным местом? Наверняка вся грязь в Кэтскеле в сущности одинакова. телефонный звонок. Вот что меня выдаст. Вот мое слабое место. Но даже эта улика косвенная. Я могу придумать вескую причину, по которой я была в Кингстоне так рано утром во вторник. Чтобы подтвердить, что я убила Клару, нужны более веские доказательства, чем моя близость к могиле Алекс. Элис затеяла очередную игру разума, так?» Она хочет, чтобы я почувствовала свою ответственность за Алекс. Мне нужно поговорить с ней. От этой мысли мне хочется пуститься в бега и никогда не останавливаться. Элис убила Клару. Почему я должна думать, что она не убьет и меня? Только если бы она захотела моей смерти, то убила бы меня уже раз десять. Здесь дело в другом. «У Элис должен был быть мотив. Она заставила меня пройти весь путь до могилы, хитростью заставила выкопать Клару. А зачем? Было ли это частью ее игры? Вообще-то Марджер Лемонд была похоронена живой, а Клара нет. И я нет». Я вздрагиваю и крепко обхватываю себя за талию обеими руками. Боже, я даже не подумала, что Элли смогла послать меня туда на смерть. Вообще-то, это она заставила меня выкопать Клару. Она могла прятаться в тени, ожидая, когда я сниму крышку с гроба, а потом могла бы толкнуть меня внутрь него и забить крышку гвоздями. Она могла убить меня точно так же, как убили Марджери. Я сама пришла бы прямиком в ее ловушку. Но она этого не сделала. Тут возникает новый вопрос. Зачем ей раскрывать себя передо мной? Я могла бы сдать ее полиции. Я могла точно рассказать, зачем ездила в Кингстон. Может быть, так мне и сделать? Вообще-то я не знаю, почему не сделала этого. Это не мелкая кража или незаконное проникновение. Элис убила человека. Она убила нашу подругу. Однако почему-то выдать Эли с полицией не кажется реальным вариантом. Я должна ощущать больше, чем чувствую сейчас. Мне следует горевать по Кларе. Мне следует плакать, кричать и бить руками по стенам. Вместо этого я хожу из одного угла моей комнаты в другой. Холодные капли стекают с мокрых волос на голую спину. Я пытаюсь вспомнить Клару при солнечном свете. Рубашку Клары, трепетавшую на ветру, когда она шла по двору в библиотеку. Клару со стопкой книг и ручкой во рту. Клару во время ночных перелетов, этакую дриаду среди деревьев. Так Элис ее и поймала. Запиской с набором координат, ночью подсунутой под дверь перед Клариным походом и подписанной именем Элис. Я представляю, как объясняю произошедшее в холодном полицейском участке. Признаюсь, что вела машину в Кингстон сама, украла лопату, раскопала могилу Алекс и нашла тело Клары. Я могла бы утверждать, что Элис ее убила. Но нет. Но... А если это не она? Если это я убила? Что если я убила Клару, потом забыла об этом, так же, как забыла о том, что толкнула Алекс, пока Элис не заставила меня вспомнить? Что, если это проклятие срабатывает снова и снова, бесконечной чередой смертей для удовлетворения ненасытной жажды крови? Если это в самом деле проклятие, оно, очевидно, укажет на меня. «Шах и мат», — шепчет Марджери Лемонт из темноты. Я натягиваю через голову удлиненный свитер и не заморачиваюсь остальной одеждой. Я несусь по коридору в одном нижнем белье, спотыкаясь кривые половицы, в ужасе от того, что из своей комнаты появится каджил и спросит, где я была. На Кларину дверь я стараюсь не смотреть совсем. Комната Леони на втором этаже открыта и пуста, а вот дверь Элис заперта. Я не могу сказать, горит там свет или нет. Я все равно стучу. Конечно, никто не отзывается. Не знаю, чего я еще ожидала. Если она внутри, то мне не ответит. Моё сердце бьётся быстро, очень быстро. Как-то я читала, что пульс у калибри более тысячи ударов в минуту. Кажется, сейчас у меня тоже. Словно моё сердце — это дрожащий в груди кусок мяса. Я что, боюсь? Или просто разгневана? Мне даже приходить не стоило. Это глупо, безрассудно. Хороший способ покончить с собой. Несмотря на это, я зову Элис и стучу громче. Ответа нет. Я хватаюсь за ручку, но дверь заперта изнутри. «Я знаю, что ты там!» — требую я. «Открой дверь!» Молчание, тишина. Точно так же, как тогда, после вечеринки, Элис настаивала, что писала. Ей было некогда со мной встречаться. Сейчас нет еще и десяти, А я столько раз заставала Элис полностью одетой и работающей до рассвета, что отказываюсь верить, что она уже проснулась и по уши в работе. Я прижимаю лоб к дереву в отчаянной попытке услышать что-нибудь. Хоть что-нибудь. Щелканье клавиш печатной машинки, мягкое шипение виниловой пластинки с классической музыкой и даже тихие звуки дыхания Элис. Но за этой дверью никого нет. Таким же успехом она могла бы открыться в пустоту космоса, в разрушительную сердцевину чёрной дыры. Я крадусь обратно вверх по лестнице в свою комнату и пинком захлопываю дверь. Я ложусь на кровать, прижимаю лицо к подушке и кричу. К следующему вечеру Клара отсутствует уже целый день. Это слишком долго, она выбилась из расписания. Она заслужила наказание. Я пропускаю занятия, остаюсь в постели, пока солнце прокладывает себе путь по небу, но после наступления сумерек в мою дверь стучат. Я решаю остаться в постели и сделать вид, что меня нет дома. Но рано или поздно кто-нибудь придет в поисках Клары, и когда придут, я не могу позволить себе выглядеть подозрительно. Я вылезаю из-под простыней, волочу ноги по ковру и открываю дверь. Элис протискивается мимо меня, держа в руках кучу отпечатанных листов с лихорадочным румянцем на щеках. «Я это сделала!» — говорит она, крепко прижимая книгу к груди. Смотрит на меня, но вместе с тем словно не видит. «Я закончила книгу! Я все-таки ее закончила!» Я стою в дверях, мечтая, чтобы у меня в руках что-нибудь было, к примеру, оружие. Клара мертва. Эллис бросает на меня острый взгляд и, неодобрительно поджав губы, захлопывает дверь. «Я знаю. Не надо так громко». Она смотрит на меня, словно ожидая какой-то особенной реакции, и я чувствую, что это совсем не та реакция, которая подбирается сейчас снизу к моему горлу, желчная и тошнотворная. «Ты убила ее! Ты! Ты!» Эллис вздыхает, И, наконец, идет к столу, чтобы положить пачку бумаг на его край. «Пусть так. Я полагаю, если нам приходится вести этот разговор...» «Да, я убила ее». «И это сработало, Фелисити? Это сработало! Я несколько месяцев билась над этой сценой. Ты даже не представляешь, сколько бессонных ночей я провела впустую, пытаясь выдавить из себя еще хоть одно слово». «Подобрать подходящую фразу или образ?» Узел в моей груди немного ослабевает. «Это была она. Это была Элис. Ни проклятие, ни ведьмы, ни моя вина». Она подходит ближе, а я не могу ни сдвинуться с места, ни даже вырваться из ее объятий. Она обхватила мои запястья и потянула мои руки, чтобы прижать их к груди. Она достаточно близкая, я могу уловить исходящий от нее запах сигаретного дыма, пропитавший волосы. Я вижу новые оттенки в ее глазах. Бледно-серая вода поверх черных камней, скрывающихся под нею. Элис улыбается. «Теперь все окончено. Я сделала это благодаря тебе. Я даже не могу сказать, как сильно я тебе эта книга...» Это лучшее из того, что я вообще писала. Ты понимаешь, правда? Я даже не знаю, что ответить. Что тут скажешь? В моей памяти отпечатан образ холодного тела Клары. Кровь на ее животе. Ее пустой взгляд. Ты убила ее, повторяю я. Элис отпускает мои запястья. Скрестив руки на груди, она переступает с ноги на ногу И вдруг становится циничной. Да, я застрелила ее, правда. Дважды, прямо в кишки. А потом перерезала ей глотку. Если это признание предназначено для того, чтобы я почувствовала себя больной, оно работает. Я трясу головой, словно могу выбросить ее слова из своего сознания. «Я использовала охотничье ружье «Квин», — продолжает Элис. «То самое ружье, которым ты убила койота». Там везде твои отпечатки. Воздух в комнате замирает. Не знаю, как я воображала себе случившееся, но сейчас я отчетливо вижу Элис с тем ружьем, ее руки в перчатках. Она спускает курок. «Зачем?» — прохрипела я. «Ты зачем?» «Потому что я должна была быть уверена», — спокойно говорит Элис. По этой же причине я сделала так, что ты поехала в Кингстон и раскопала ее могилу, чтобы привязать тебя к месту преступления. Не могла же я позволить тебе побежать в полицию и рассказать им, что я сделала. Правда? Прости, Фелисити. Я надеялась, что до этого не дойдет. Я не хочу предавать тебя. Пожалуйста, не заставляй меня это делать. Я подхожу к окну и выглядываю на улицу. За моей спиной Элис еще что-то говорит, но я ее уже не слушаю. В моих ушах стоит лишь гул. Легкий не дышит. Я прижимаю ладонь к холодному стеклу. Не помогает. Грязь в арендованном автомобиле не имеет значения. Ничего не значит раскопанная могила, ни телефонный звонок в районе вышки в Кингстоне, ни тело Клары в гробу Алекс. Элис не признает полумер. Что бы она ни сделала, в ее плане не будет ни единого слабого места. Я чувствую, что она подходит ко мне со спины. Все, что я могу сделать, — это не поворачиваться, чтобы не видеть ее. Элис хватает меня за плечо и сильно сжимает. «Не прикасайся ко мне!» Она отдергивает руку. Я слышу мягкий звук ее дыхания. По моему затылку пробегают мурашки. «Я хочу убедиться, что ты видишь всю картину целиком», — говорит Элис. «Поэтому слушай внимательно. Мне не нужно видеть всю картину целиком. Я не хочу знать, насколько основательно Элис опутала меня. Но и остановить ее я не могу, поэтому она продолжает». «Подумай, как это выглядит. Клара и Алекс. Они должно быть близнецы или, возможно, сестры». Не только из-за рыжих волос. У них удивительно похожие черты лица. При госпитализации установили твою психическую неустойчивость. Все в Годвинхаус убедились в этом. Твоя одержимость теми давно умершими девушками. Уверенность в том, что ты проклята. Конечно, полиции не будет нужды искать другие версии. Я написала письмо Кларе твоим почерком. Оно очень правдоподобное. Просто скажем, что для тебя было бы не очень хорошо, если бы письмо нашли в комнате Клары среди ее вещей. Спрятать письмо в записную книжку или под подушку очень просто. Я оборачиваюсь. Элис отступает на шаг. Большие пальцы рук засунуты в карманы брюк в тонкую полоску. Ее слова отражаются от стенок моего черепа. Повторяются вновь и вновь, пока не теряют всякий смысл. «Письмо», — эхом повторяю я. «Да, и, конечно, твои отпечатки на ружье. Мои прикреплены к делу после ареста несколько лет назад, ты это знаешь, так что я на учете. Тело Клары будет найдено в могиле Алекс, могиле твоей бывшей подружки, которую, по всеобщему мнению, ты убила. Я уже не говорю о звонке, привязавшем тебя к месту преступления». Мой же телефон был все время в моей комнате. «У тебя нет мобильного телефона», — хреплю я. «Разве?» Она сует руку в карман и достает тонкий аппарат. Модель не самая новая, но в новой нет нужды. Она просто должна работать. Рот Эли скривится в подобии улыбки. «Я предупреждала тебя об опасности технологического прогресса. И теперь, вспоминая прошлое, я осознаю, что Элис никогда не говорила мне наверняка, что у нее нет телефона. Я лишь судила по тому, как девушки из Годвина сторонились компьютеров, социальных сетей и текстовых сообщений. Я полагала, что они вырвали лист из книги Элис и исследовали ее заветом. Думала, что она положила начало этой тенденции. Возможно, так она и сделала. Наверное, она спланировала все задолго до того, как я это поняла. «Но тебе нет нужды беспокоиться об этом, пока ты все делаешь правильно», — говорит Элис. «Не ходи в полицию, и я не подброшу ту записку. Я не расскажу копам, где искать ружье или тело Клары». «Тело Клары? Боже, мне плохо». «Только я не могу показать Элис свою уязвимость Она тот час разорвет мою плоть, стоит ей обнажиться. Я, должно быть, выгляжу так же ужасно, как и чувствую себя, потому что Элис печально улыбается и хватает меня за запястье. Кончиками пальцев проверяет мой пульс. «Как ты думаешь, почему я выбрала для этого тебя?» — говорит она. «Не за тем, чтобы разрушить твою жизнь. Я хотела помочь тебе. Разве сейчас ты не чувствуешь себя лучше?» Ты стоишь здесь и споришь со мной, потому что знаешь, что не убивала Клару Кеннеди. И Алекс ты не убивала. По меньшей мере, не с помощью магии. Не имеет значения, выдашь ты меня или нет, говорю я. Мой голос доносится, словно издалека, мечется по просторам времени и пространства, пока не достигает моих ушей. Ты сама сказала, они в любом случае решат, что это была я. «Меня найдут на камерах видеонаблюдения в автопрокате. Мой мобильник в Кингстоне». В тот момент, когда они поймут, что могила была потревожена, Элли скачает головой. «Зачем кому-то вообще может прийти в голову проверять кладбище в нескольких милях отсюда? Клара может быть где угодно. Только она не находится где угодно. Она в том гробу. Если ее тело найдут... Будет похоже, что я хладнокровно убила ее, или же сделала это в припадке безумия. К горлу подступает тошнота. Я вырываюсь из схватки Элис, сгорбившись над одним из растений в горшке и прижав руку ко рту. Но ничего не происходит. Я задыхаюсь, но затем Элис помогает мне выпрямиться. «Боже!» — говорю я. «Если меня заподозрят, если найдут даже малейшую улику...» Ты могла быть в Кингстоне по множеству причин. Кроме того, для проверки записей сотовой связи требуется решение суда. Должны быть другие основания подозревать тебя, чтобы только взглянуть на них. До тех пор, пока ты со мной, у них не будет подобных причин. «Убирайся! Фелисити, я обещаю, что ты не будешь...» «Пошла вон!» Я отталкиваю ее обеими руками на полшага назад. Элис отходит от меня, пальцами взъерошив и без того растрепанные волосы. «Хорошо, хорошо, я уйду. Будь осторожна, Фелисити, помни, что я сказала. Вряд ли я забуду». Она уходит, забрав свою рукопись, и я вновь остаюсь одна. Не хочу, чтобы она вернулась. Хочу больше никогда не встречаться с Элис Хейли. Но в ее отсутствие стены начинают давить на меня. Я сижу здесь в одиночестве, и у меня нет ничего, кроме тикающих на запястье часов и неизбежного осознания того, что рано или поздно мое время закончится. «Я обладаю чудовищной и беспощадной совестью, не позволяющей мне действовать безнаказанно». Октавия Батлер Берегитесь, ибо я бесстрашен и, следовательно, силен. Мэри Шелли, Франкенштейн